1869 год 1 января Встречая Новый год с обычной грустью и раздумьем, я следую правилу оглянуться на прошлый и занести то новое, что дал он. Прошедший год был обилен для меня внутренней борьбой искуден той поэзией, которая открывает человеческому разумению сокровенную жизнь природы. Но зато я вступаю в Новый год под тяжестью нового нравственного приобретения, которого до сих пор, до 28 года жизни, не доставало в моем духовном капитале. Прежде переживаемые нравственные невзгоды выказывали реакцию, которая выражалась в бодрости духа, в жажде добра. Тревоги последнего времени оставили другое, дорого стоившее, но очень неблагоприобретенное наследие. Я впервые почувствовал прелесть зла, сознательного, намеренного зла. Мне пришлось отведать всю сладость самодовольствия при виде слез, злости, отчаяния, которые сам вызвал. Оказалось, что зло есть сила, которой можно иногда сильнее влиять на людей, нежели чем другим, более великодушным. Оказалось, что часто надо мстить и ненавидеть, чтобы не быть пошлым. Но мне тяжело это приобретение, не варится во мне это наслаждение Мефистофеля, и я встречаю Новый год желанием, даже молитвой, оскудеть опять этим новым чувством, и привлекательным, и жгучим, как раскаленный империал. 2 июня. Трудно понять, почему Гейне вышел у нас из моды. Если величие поэта измеряется силой и полнотой, с какими он воспроизвел затаенные чувства и нравственный образ века, Гейне — величайший поэт нашего времени. Что составляет душу его поэзии? Чем он так неотразимо действует на нас? Это смесь самой разъедающей злобы с глубокой симпатической печалью. Та смесь, которая так озадачивает в его великих песенках с теплым задушевным началом и резко холодным саркастическим концом. В этом отношении я не знаю более сильного юмориста. Он мучает читателя, и вместе дает ему величайшее наслаждение, заставляет его переживать в быстрой очереди и самые горькие, и самые высокие думы нашего века. Говорят, есть яды с чрезвычайно сладким вкусом. В поэзии Гейне есть такой яд. Злоба — результат противоречия, а наш век — неугасимый очаг противоречий. Никогда тоска по свободе не охватывала сильнее европейское человечество и никогда деспотизм не облекался в такие гигантские доспехи. Ум пролетария перешарил все закоулки общества, перебрал все основы его строя, осудил и отвергнул их как негодные, а социальное неравенство выступает еще угловатее, грубее от примеси аристократической и буржуазной спеси. Дух совершает громадные завоевания во внешнем мире и все более забывается и подвергается вопросу, в своей внутренней духовной сфере. Никогда личность не чувствовала так сильно свои права и никогда так тяжело не давил ее установившийся, затвердевший порядок жизни, людских отношений, со всем аппаратом цивилизации. Сколько элементов для воспитания в человеке тоски и злобы. Но может быть потому, что Гейне с такой ужасающей силой вылил в свой мятежный стих эти задушевные впечатления времени, Его и спешит забыть человечество. Оно спешит отвернуться, увидав в нем, как в зеркале, свой ужасный, безобразный образ.